Глава тридцать шестая. Четыре часа до Сиднея. Майна. Пока мы с Франческой хозяйничаем в кухне, наливая воду в кувшины, я поглядываю на дверь кабины пилотов. Что за ней происходит? Пока нет никаких признаков того, что самолетом управляет неопытный летчик. Я теряюсь в догадках. От того ли это, что мужчина по кличке Амазонка знает, что делает, или же потому что мы по прежнему летим на автопилоте возможно майк еще жив я понимаю что хватаюсь за соломинку но если он жив без сознания связан но жив то мой долг перед ним все исправить мне нужно найти какой то способ переломить ситуацию миссури я не вижу а вот блондинка зомбези наблюдает за мной поглядывая на франческу и на пассажира в салоне Росту в ней не более метра шестидесяти пяти. К тому же она худенькая, но стоит в боксерской стойке, и на лице у нее нет ни малейших признаков нервозности. Она усмехается, словно говоря, «Ну давай, покажи, на что ты способна». Занимающий кресло дводит длинноногий мужчина. Встает и потягивается, словно собирается на прогулку, а не участвует в захвате самолета. Заходит в кухню, и прислоняется к двери кабины пилотов, оценивая обстановку. Потом кивает блондинке. «Янзы!» Уголки его губ подергиваются, когда он оглядывает ее с головы до ног. «Женщина? Вот как?» «Да уж, вот так!» Отвечает Франческа кратко и жестко. И я бросаю взгляд на нее, стараясь понять смысл их диалога. Но она тоже сбита с толку, как и я. Пытаюсь сообразить... есть ли на этом высоком мужчине взрывчатка он в футболке под ней не видно ни проводов ни каких либо выпулостей на груди мужчина перехватывает мой взгляд и вопросительно поднимает брови я отворачиваюсь прежде чем он успевает заметить отвращение у меня на лице никакого стекла зомбизе показывает на поднос куда франческо ставит бокалы которыми мы пользуемся в бизнес классе молча убирает их обратно в шкафчик и находит упаковку пластиковых стаканчиков я нарочито медленно открываю ящички мои руки машинально достают из них бутылочки с водой и пакетики с соломкой пока я мысленно обшариваю все уголки кухни в поисках чего нибудь что можно использовать как оружие еда напитки плита кофеварка холодильные шкафы ничего такого что я сумела бы легко взять если бы я разбила бокал то вероятно спрятала бы где нибудь острый осколок но как это проделать когда эта парочка не спускает с меня глаз в шкафчике стоят бокалы для портвейна с тонкими ножками их можно легко и бесшумно отломать но будет ли заметно если я засуну такой бокал в карман жакета я достаю пару хлопчатобумажных перчаток динадарун нравится когда мы их надеваем подавая блюда и напитки шевелитесь быстрее пальцы у меня по прежнему липкие от крови кармеллы они прикасаются к записке которую я нашла вместе с бисквитным пирогом софии Мне хочется вытащить ее однако невыносима сама мысль что у гонщики отнимут ее у меня эту тонкую ниточку связывающую нас с дочерью мамочки с любовью опустив руку в карман я сжимаю записку между ладонью и бедром вспоминая сколько дочь весела в два года когда я носила ее пулзсонную от машины к входной двери ноги болтались в разные стороны голова легонько била меня по груди я вернусь к тебе софия я мысленно повторяю эти слова когда мы с франчиской идем по салону и наливаем воду под бительными взглядами угонщиков я вернусь к тебе с каждым повтором я все больше уверена в своем возвращении и в том что у меня хватит сил пережить творящийся здесь кошмар все нормально это роуэн пассажир помогавший спасти кормэллу он снял пропитанную кровью спортивную фуфайку и надел почти такую же только другого цвета мне разрешили достать ее из ручной кладе он смотрит на мою забрызганную кровью униформу хотите что нибудь надеть я всегда вожу с собой запасную одежду на случай если мой багаж потеряется спасибо у меня все нормально кровь кармелы на униформе воспринимается мной как заслуженное наказание и напоминание о том что уже утрачено по моему у остальных нет взрывчатки тихо произносит франческо не сводя глаз с салона в руках у них я ничего не наблюдаю гонщики расхаживают туда сюда по салоам крича на пассажиров чтобы те держали руки на виду я внимательно разглядываю гонщиков обращая особое внимание на то как они размахивают руками невозможно определить что у каждого из них под одеждой но франческо права спусковых механизмов у них нет смогли бы мы навалиться на мисури и вырвать детонатор у нее из руки прежде чем ей представиться шанс пустить его в ход сердце у меня начинает колотиться на лбу выступает пот шансы на успех ничтожны а если наша попытка не удастся я вспоминаю случаи когда адам задерживал опасных преступников а потом спокойно мне о них рассказывал какие то кулаки какие то иглы какие то ножи сдержана и мужественнона я вернусь к тебе беззвучно повторяю я свою мантру и на сей раз думаю не только о софии когда миссури вновь появляется в проходе мы вытягиваемся в струнку одного вида пластита и проводов у нее в руке достаточно чтобы заставить нас подчиняться марш в эконом класссс и воду отсюда уберите она поворачивается в сторону салона снова хлопает в ладоши перед тем как прокричать приказ все в хвост самолета живо последнее ее слово вызывает беспорядочную давку среди рванувшихся из бизнес класса через бар в экономкласс когда мы проходим мимо них. Я слышу, как мисс Сури говорит Замбези. План меняется. Нужно увезти их подальше от места наших действий. Рядом с баром нас бесцеремонно разделяют на две группы, а потом распихивают по обеим сторонам эконом-класса. Меня толкают к правому проходу вместе с Франческой, Роуином и двумя журналистами. Впереди нас араб из кресла 6J, но он стоит на месте. Араб-6J. напряжен и когда мы протискиваемся мимо него я улавливаю едкий запах застарелого пота в хвостовой части замечаю дежуурившую смену борт проводников с грудившихся на полу дверь ведущая в отсек отдыха со спальными местами по прежнему заперта там поняли что происходит и решили спрятаться всем сесть живо мы буквально падаем на пол между рядами кресел с пассажирами эконом класса и от внезапно образовавшейся скученности мне кажется, будто я не могу дышать. Я в передней части прохода, за мной Франческа, потом Роуин, Дерек Треспас и Алис Даванти. Руки за головы! Сотни пар локтей взлетают вверх и замирают. Лахлан громко кричит. По всему салону словно лесной пожар расползаются приглушенные всхлипывания и плач. Длинноногий янзы... находится около бара. При приближении Миссури он отвешивает нарочито церемонный поклон и щелкает каблуками. «Ян-Зэ прибыл для несения службы!» «Вы не очень-то торопились», — усмехается она. «Я полагал, что у вас все под контролем». Лицо Миссури дергается, будто она пытается решить, быть ей польщенной или выразить раздражение. И тут странный диалог двух угонщиков в носовой кухне внезапно становится ясным и понятным. Женщина вот как, да уж вот так. Они не знают друг друга в лицо, говорю я Франческе. Они впервые встречаются в реале. А раб по-прежнему стоит на месте, глаза лихорадочно блестят. Я пытаюсь перехватить его взгляд, чтобы намекнуть, что он подвергает нас всех опасности, когда миссури шипит ему ганг возьми же себя в руки ганг раб кивает встает чуть раздвинув ноги по центру свободного пространства и внимательно смотрит в дальний конец салона меня пробирает озноб когда я вспоминаю как отметала прочь свои подозрения и корила себя за них миссури приказывает мужчине находящемуся на другой стороне салона ниггер следи за проходом ганнг нигер реки понимаю наконец то связав все воедино миссури главарь банды она стоит около бара вместе с блондинкой зомбези и длинноногим ензы ганнг молодой человек среднего роста и хрупкого телосложения у него нездорового цвета кожа человека не привыкшего к физическим нагрузкам на носочке в проволочной оправе черные воы состоят дыбом словно он только что их взъерошил Ганг переступает с ноги на ногу. Руки он то засовывает в карманы, то теребитыми пуговицы или воротник, чешет шею, кусает нижнюю губу, смотрит через проход, а потом переводит взгляд на угонщиков в хвостовой части салона. Возможно, чувствуя, что я на него смотрю, он опускает голову. Я пытаюсь улыбнуться. Ганг заливается краской и вновь принимается повторять нервные и суетливые движения. По ту сторону прохода стоит мужчина которого Мисури назвала нигер. я рассмотрела его, когда нас заставляли садиться на пол. Я поворачиваюсь к соседям и шепчу. Я насчитала шестерых, включая того что в кабине пилотов. вы полагаете их больше спрашивает дерак Я понимаю, что он моложе, чем мне казалось у него ранняя лысина и морщины на лбу. остальные держат руки за головами. роуэн поднимается на колени и оглядывает салон пассажира сидят в креслах или на полу воцарилась гнетущая и пугающая тишина он оглядывается на угонщиков вздрагивает подумать только они сидели среди нас а мы ничего не знали кое кто из нас знал эллис даванти смотрит в мою сторону но эту тему никто не подхватывает нам нужно придумать лан после событий одиннадцатого сентября компания уорлд airlineс развернула тренировочную программу с целью обучить нас навыкам поведения во время захвата самолета и противостоянию угонщикам руководимая бывшим пилотом и специалистам по боевым искусствам обучения проходила в ангаре на частном аэродроме в глостершире тренировались мы в носовой части списанного боинга семьсот сорок семь все утром мы дрожали сидя в пальто на пластиковых сстуах рядом с самолетом пока инструктор излагал нам основы психологии и обучал навыкам переговорщиков после обеда нас разделили на две группы борт проводников и пассажиров и познакомили с актерами которые станут изображать пассажиров и террористов. я узнала мужчину из сериала холлиукс и женщину год назад снимавшуюся в рекламе сети универмагов джон льюис становочная игра в которой вам предстоит участвовать разработана как наиболее приближенная к реальной ситуации произнес инструктор физически вы не пострадаете, но психологически по ходу ее развития можете испытать сильный стресс. если вам понадобится выйти из игры свисните в свисток и мы остановим ее. мы обменивались нервозными улыбками, надеясь что никто из нас не прекратит столь захватывающего развлечения. мне казалось мы станем чувствовать себя глупо неловко и стеснительно игра будет напыщенной реакцией шаблонными и сначала так оно возможно и было те кто играл борт проводников поднялись на борт первыми мы приветствовали пассажиров и проверяли их посадочные талоны изготовленные с максимальной степенью достоверности провели инструктаж о мерах безопасности сели на откидные сиденья а потом взлетели включили звуковые эффекты и самолет тихо завибрировал табло пристегнуть ремни погасло раздался звонок и мы начали имитировать подачу напитков агул разговоров между проходами сделал обстановку весьма правдоподобной и еще более шокирующей когда раздался громкий удар и чей то виг я подняла голову и увидела мужчину в шапке маски балаклава с пистолетом в руке другой мужчина держал нож у горла женщины и тащил ее к двери кабины пилотов а третий что то швырнул в проход прямо мне под ноги я завизжалала и рухнула за тележку которую толкала перед собой и неожиданно между кресел поползло разраставшееся облако дыма потом еще больше криков и визга А у меня даже не нашлось времени подумать, что это всего лишь игра. Жаль, что сейчас я не могу свистнуть в свисток. Лахлан плачет все громче. И мужчина в дальнем конце салона, сидевший, как и мы, полусогнутым на полу, кричит, чтобы кто-нибудь заткнул этого гребаного младенца. «Сам заткнись!» — кричит в ответ Пол Талбот. «Он же целыми часами орет! Это просто наплевательство на остальных!» «Это...» дук теперь немного протрезевший но такой же горластый его невеста прижимается к нему умоляя успокоиться и не привлекать к себе внимания наплевательство мы вот вот погибнем а вы еще об этикете беспокоитесь усмехается пол я больше не могу дук встает оглядывается салон безумным взглядом словно выбросился бы из самолета если бы только сумел добраться до люка руки за голову орет на него угонщик из дальней части прохода но дук будто бы его не слышит джинни цепляется за жениха милый сядь только так можно все это пережить все это пережить мы ничего не переживем мы погибнем дженни вокруг нас эхом отдаются рыдания салон охватывает истерье те кто не плачет смотрят на дуга и джинни я гадаю. Может, это наш шанс проскочить мимо Миссури в кабину пилотов. Но когда я гляжу на нее, она стоит на прежнем месте, не отвлекаясь на эту интермедию. Нет, Джин не вздергивает подбородок полной решимости сохранять оптимизм. Мы не погибнем, долетим до Сиднея, поженимся и... Я не могу на тебе жениться!» — воцаряется жуткое безмолвие. И даже с учетом происходящего, мое сердце обливается кровью при виде искаженного болью и злобой лица Джинни. «Ты о чем?» Дук опускает голову. «Я тобой влекся. Все произошло очень быстро, а ты так радовалась. Мне не хотелось тебя расстраивать, но... Что? Но... Я уже женат». Голос у него такой, что он вот-вот расплачется, но в окружающих его лицах нет ни капли сочувствия вот гад восклицает кто то из задних рядов подходящее времечко выбрал бормучит дерак дджини принимается реветь а сидящая рядом женщина обнимает ее я жду когда кто то из угонщиков рявкнет ей руки за голову но им или безразлично или они этого не заметили я смотрю на угонщика следящего за передней частью прохода где мы сидим он выглядит таким же потрясенным признанием дуга как и джинни не послужил ли этот скандал тому чтобы показать что мы все таки люди а не безликие заложники как вас зовут с улыбкой спрашиваю я ганг а по настоящему этого вам знать не положено меня зовут майна вообще то я амина но все звали меня майной на английский манер это я помню из водного инструктажа перед антитеррористическими учениями как можно чаще произносите свое имя подробно рассказывайте у гонщикам о своей жизни заставьте их воспринимать вас как реального человека. я пытаюсь удержать взгляд ганга, но он отворачивается можете нам объяснить что происходит он смотрит на противоположный проход. я сижу слишком низко чтобы определить на кого он глядит, но мне ясно что ганг и сам не до конца понимает ситуацию соблюдайте требования и вы не пострадаете он говорит с едва заметным акцентом человека прожившего в чужой стране гораздо дольше чем на родине вы откуда родом этого вам тоже знать не положено а как получилось что вы раньше никогда не встречались в ответ гробовое молчание но я не отступаю. «Она-то ведь вас знает, верно? Миссури. Это вроде как нечестно. Она знает вас, но вам не разрешается знать. Ей известно, кто где стоит. Вот и все». Бормочет он, скосив глаза, чтобы убедиться, что Миссури нас не слышит. «Она знает наши имена по тому, где каждый находится». «То есть вы общались только в онлайне?» Франческо подползает ближе, на свободное место справа от меня. еще не слишком поздно выйти из игры быстро произносит она слишком рано думаю я пытаясь взглядом ей намекнуть веди себя тихо я уверена что чего нибудь добьюсь если вы сомневаетесь то могли бы нам помочь и я точно знаю что полиция молчать ганг сжимает кулак замахивается делает быстрое движение рукой вниз останавливается в миллиметре от лица Франчески. Слишком рано. Считайте это предупреждением. Она отползает назад, остальные собираются в кружок рядом с ней. Но я наблюдаю за лицом Ганга и подмечаю мелькнувшую на нем мимолетную тревогу. Не тогда, когда Франческа говорила, а когда занес над ней кулак. Он не ударил ее, не потому что хотел лишь предупредить ее. а потому что не смог себя заставить довести дело до конца он не хочет причинять нам вред мы сидим слишком близко к гангу чтобы говорить о нем я с жестами показываю это франчески и остальным и мы начинаем отодвигаться подальше от него. дерек встает на колени и подтягивается послушно держа руки на затылке когда он возвращается в сидячее положение. то оказывается на целый ряд дальше от места где находился раньше эллис выжидает пока ганг не повернет голову в сторону что он проделывает каждые несколько секунд словно ищет где то в салоне ответы на свои вопросы как только он отворачивается элис быстро перемещается на оставленное дереком место мы все медленно отползаем назад а ганг этого или не замечает или радуется тому что он не в столь тесном соседстве с нами Около меня в кресле третьего ряда на краю центрального прохода тихо плачет беременная женщина. «У вас всё нормально?» — спрашиваю я, хотя у неё явно не всё в порядке, как и у всех нас. Муж не хотел, чтобы я летела, но он на Рождество работает, а ребёнок должен родиться только через шесть недель. Вот я и решила, как бы хорошо побывать дома, где мама немного за мной присмотрит. И вот... она умолкает я размышляю а знает ли что-нибудь ее муж известно ли хоть что-то нашим близким если пилот миссури недостаточно опытен чтобы постоянно поддерживать связь с авиадиспетчерами понадобится лишь полчаса чтобы заметили что мы потеряли радиокон контактты с землей может все происходящее уже в новостях я представляю адама в гостиной буквально приклеенного к телевизору столпившихся в аэропорту журналистов и толпы отдыхающих у которых в голове не укладывается трагическая значимость передаваемых сообщений мне очень жаль не вы в этом виноваты они женщина кивает в сторону бара где видна миссури говорящая с угонщиками они ненормальные а измен климата я вас умоляю глупее причины и придумать нет никаких изменений климата удаются вперед сидящих в соседнем кресле мужчина эту теорию опровергли это просто природные циклы лет через то все станут ныть что на нас надвигается очередной ледниковый период это что дискуссионный клуб вот она реальность перед вами постарайтесь не волноваться советует мужчина повышенное кровяное давление погубна для ребенка женщина впивается в него взглядом сколько раз вы были беременны ну разумеется лично ни разу однако тогда идите к черту она встает и бредет по проходу я приподнимаюсь когда женщина подходит к гангу мне нужно в туалет произносит она придется потерпеть сядьте на место у меня на мочевой пузырь давят почти два с половиной кило плода Мое тазовое дно больше не вытерпит. Ганг густо краснеет. Он пятится к бару, не спуская глаз с беременной, когда что-то невнятно бормочет Миссури. Та закатывает глаза, шагает вперед, хватает женщину за рукав и буквально вталкивает ее в туалет. Сама же остается стоять на пороге, и я вижу, как мужчина в первом ряду отворачивается, чтобы бедная женщина хотя бы ненадолго побыла в уединении. воспользовавшись этим отвлекающим моментом я разворачиваюсь у нас есть возможность поговорить надо что то делать например интересуется роуэн силы прорываться к кабине пилотов что смеется дерек мы в пятером против шести террористов плюс к тому по крайней мере один из них обмотан взрывчаткой и лишь богу ведомо сколько еще их находится на борту драк прав али с в отчая не смотрит на меня даже если мы прорвемся мимо мисссури и остальных чего мы этим достигнем ведь дверь в кабину пилотов заперта есть аварийный код доступа замечает франческо он приоритетнее остальных мы поворачиваемся в сторону кабины пилотов и я встаю на колени чтобы лучше видеть между нами и гангом три метра за ним бар где стоит мисссури наблюдая за своими подчиненными с зади них до двери кабины пилотов ищу почти двадцать четыре метра салона какое расстояние мы успеем преодолеть прежде чем миссури нажмет кнопку ганг снова смотрит на своего сообщника в противоположном конце салона я слежу за его взглядом медленно приподнимаюсь чтобы видеть поверх центрального ряда кресел держась рядом с беременной женщиной у меня болят руки я смыкаю ладони на макушке чтобы дать им отдохнуть а вы знаете кот спрашивает роуэн у франчески разумеется просто не понимаю как подобраться к кабине пока она не успела нажать на спуск сесть кричит ганг я покорно опускалась на пола но я все же успеваю увидеть мужчину которого миссури назвала нигер я его узнаю узнаю широкие камуфляжные брюки тяжелые ботинки и облегающую туловище футболку натягивающуюся на мощных бицепсах я почти на сто процентов уверена что знаю о нем то чего неизвестными сури теперь надо подумать поможет ли это нам